Глава 11. Наказанные. Дело в том, что император, Отто, мощь нации, за время своего правления имел аж четырех никому неизвестных старейшин, появившихся из ниоткуда. А так не бывает. У всех есть история, которую можно проследить. Потом кто-то из агентов корпорации узнал о тайной связи между Отто и неким закрытым кланом Дуана. Особенность этого семейства благородных была в комбинации клановых способностей – душевный митоз и двойник. Проще говоря, члены клана Дуана способны создавать абсолютную копию своей души, а потом помещать ее в двойника, созданного второй способностью. Причем новое тело вполне материально и проходит по системе как новое живое существо с возможностью дать ему истинное имя. Так был сначала один Роберт Дуана – а потом на свет появился Генрих, вошедший во дворец Отто. Как недостаток у Генриха был слабый сосуд души, потому он умер во время боя за Иштар, не выдержав моей жажды крови. У душевного митоза по аналогии с делением клеток, нашлись и более существенные недостатки. Несмотря на копирование воспоминаний на момент разделения, двойник все же был отдельной личностью со своими особенностями характера и поведения. В момент отделения от Роберта Дуана Генрих стал его альтер-эго. Спокойствие Роберта против напористости Генриха. Продуманный подход опытного джентльмена превратился в юношескую тягу к приключениям. Роберт и Генрих в плане характера стали полярными противоположностями, породив в момент разделения две отдельные личности. И даже смерть последнего никак не изменила Роберта. И у душевного митоза и у способности двойника нашелся еще один общий недостаток – быстрое старение. Каждый раз, разделяясь на двое, Роберт сокращал свою жизнь вдвое. Монархи живут лет по 500-700. Судя по тому, как старик сейчас выглядит, он уже минимум дважды применял свои клановые способности. Уточню. Вы принесли сферу мне, потому что ненавидите дворец Отто? Нацизм, Джон. Именно нацизм, а не сам дворец. Роберт раздраженно фыркнул. «Я презираю идеи императора Отто. Он просто закомплексованный психопат, желающий встать во главе идеальной человеческой расы. У нас с ним был стандартный клановый уговор. Если Генрих погибнет, я волен делать, что пожелаю. Две свои жизни я дворцу уже отдал». «Так у вас служба по принуждению?» О таком в докладе корпорации не упоминалось. «Полярность, Джон!» Роберт кисло улыбнулся. Весь клан Дуана ненавидит Отто. Именно поэтому наши двойники ему поклоняются едва ли не как богу. Чертов Отто нашел способ использовать и этот недостаток себе во благо. Сила семени Сансара подсказала, что старик не лжет. Даже опытный лгун не сможет развить в себе такую ненависть. Она словно яд, токсичное вещество, вытравившее в личности Дуана все, что связано с дворцом отта «Мистер Дуана, да хватит уже!» Лицо старика дернулось. «Роберт, зовите меня просто Роберт. Поймите, фамилия вызывает не самые приятные воспоминания». Когда я спросил Эрата, чем так ужасен Отто мощь нации, эльфийка, недовольно морщись, ответила. «Он истинный император чудовища. Во всем Титардоне сыскать другого представителя вашей человеческой расы, более эгоистичного, решительного и интеллектуально одаренного, чем Отто». В докладе разведчиков корпорации описывалось, как клан Дуана изводился морально и физически. Отто дает им рожать детей, а потом разделяет семью, беря близких в заложники. Император делает все возможное, чтобы члены клана Дуана его люто ненавидели. Отбор отца и матери будущего ребенка, принудительный брак, проживание в закрытых поселениях, откровенно военные порядки и весьма суровые условия для жизни – После применения способности душевного митоза, появившиеся на свет двойники становились самыми преданными слугами дворца Отта мошняции. Та самая полярность, рождала из ненависти Дуана сильнейшую веру в императора Отта. Только заплатив две жизни, то есть разделение, член клана Дуана получал безоговорочную свободу от дворца Отта. Однако после таких манипуляций с сосудом души и собственным здоровьем, жить носителю фамилии Дуана оставалось недолго. Пенсия, длящаяся от года до пятнадцати, всегда заканчивается неминуемым разрушением сосуда души. Роберт Дуана. Согласно хроникам корпорации, вы один из семи старейшин вестников, живущих здесь, на Земле, едва ли не с момента открытия Гилбертом нашего мира. Старик недовольно фыркнул и, подойдя к пыльному чайнику, сам себе налил стакан воды. «Юноша, вы бы и сами сбежали из того концлагеря, что Отто зовет домом клана Дуана. Здесь у вас даже во время Второй мировой войны было не так плохо, как там. Прежде чем мы продолжим, скажите, какие камни рода заложены в основании алтаря этой клановой крепости?» «Склад, магазин, рыбная ферма, парковая зона и еще один склад. Ранг камней на виг». «Это моя личная резиденция, отрезанная от мира и проблем Дворца Голд». Гость взглядом указал на лифчик Галатея, висящий на спинке стула. «А вот это уже не ваше дело, Роберт. Раз уж вы хотите поговорить, тут все мое дело, Джон». Джентльмен раскинул руки. «Не удивлюсь, окажись у Дворца Голда сам инфоцентр, позволяющий перехватывать все системные сообщения в радиусе действия». «Ваш дворец не публикует список найденных камней с уникальными специализациями, но я уверен, вы нашли его». «Молчу, нет смысла отвечать». Роберт все правильно понял и расплылся в довольной улыбке. Известно ли вам, сэр Голд, что императоры, чей дворец жизни использовался в виде прототипа для создания камня Рода, имеют определенные прерогативы по его использованию? Исключительное право, если так вам будет понятнее. Ваш знакомый, Гилберт Бейтс, мог отключать чужой эффект «Камня Малого Мира». Ревнивая императрица Афродита снимала эффект омоложения от храма красоты со всех женщин, что приходили к ней в имение. А ваш невидимый противник из России, императрица психия душа мира, может незаметно перехватывать поток информации от всех инфоцентров во всех мирах. Проще говоря, сэр Голд, она знает обо всем том, что вы обсуждали через систему голосовой связи в Иштаре. Почта дворца, личные письма, объемы торгов, банковские данные, пароли. Старик развел руки в стороны. «Психея знает все о вас, если вы впрямь додумались подключить инфоцентр к алтарю крепости, висящей над Эштаром». О чем-то подобном я догадывался после того, как в засаде под Пермью не обнаружил Белояра и солдат Дворца Психеи. «Я никогда не недооценивал старого демона. Чем тише он себя ведет, тем больших проблем от него можно ожидать». «Роберт, мне плевать на Психею. Могу ей хоть свои интимные фотки отправить». Джентльмен хохотнул, тактично прикрыв рот кулачком. «Психея больше двух тысяч лет, сэр Голд. По земным меркам императрица душа мира все равно, что женщина в возрасте 135 лет, стоящая одной ногой в могиле. Ей так и не удалось стать полубогом. Уж больно рыльца в пушку. Максимум лет десять, и она сама умрет. Кузан Таллинора, секрет его бессмертия, были ее целью и шансом пожить подольше». Именно поэтому она вложила в покорение мира Земли аж 10 кристаллов с силой божественности. Именно поэтому вы все еще живы. Она использует вас как способ добраться до кузана». «Стоп!» Я остановил старика, едва севшего за столик. «Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Узнав о вас из документов корпорации, я стал искать ваши следы на Земле». По документам вы родились во Франции в 1912 году, спустя 19 лет после открытия Гилберта «Мира Земли». В 1929-м заинтересовались фотографией. Потом ваши следы теряются на целых 16 лет. И есть только достоверные данные о том, что вы были независимым фотографом в рядах сопротивления во время Второй мировой войны вплоть до 1945 года. Следующие 45 лет вы были известны как мастер французской гуманистической фотографии. Официально умерли в 1994 году. Роберт неуверенно поерзал на стуле. «Я всей душой ненавидел Генриха, его одержимость нацизмом, поэтому боролся как мог». «Вы не так поняли, Роберт. Мне не интересен период Второй мировой войны в вашей жизни. А вот те 16 лет, о которых нигде не упоминалось, мне стали особенно интересны. Насколько я понял, в 1929 году вы сели на пароход Сириус, плывущий до Америки». «Я узнал вас по случайному снимку президента Герберта Гувера. Ваше лицо отразилось в витрине». Собеседник кисло улыбнулся. «Удивили. Сумели найти следы даже в Штатах спустя почти сто лет и жизнь по поддельному паспорту». «В том-то и дело Роберт, вытащив из инвентаря нужный снимок, положил его на стол перед стариком». Я искал не вас, а следы Гилберта. Вы проплыли через полмира на древнем металлическом корыте, испускающем пар и черный дым из труб, ища встречи с ним. Уже тогда Бейтс был известен на все Титардо, как друг Кузана Таллинора и Максимилиана Мельницы. А вы и другие шесть старейшин-вестников, первыми пришедшими на Землю, искали встречи с Гилбертом, надеясь так выйти на Кузана. Роберт на мгновение взял паузу. Есть разница, сэр Голд, я искал Гилберта для себя, зная, что жить мне осталось недолго, а не для этой сволочи Отто, будь он трижды проклят. На второй черно-белой фотографии, лежащей на столе перед стариком, запечатлен в ветхий, пожелтевший от старости журнал посещения Мискатонского университета за 1930 год. В нем значился автограф Роберта Дуана, отметившегося в тайном учебном заведении 2 февраля в час пополудни. «Ничего». Я ткнул пальцем в ряд подписей на фото. За девять лет поисков, еще до пробуждения, я не нашел вообще ничего про мискотонский университет в штате Массачусетс. Ни адреса, ни списка преподавателей, ни списка изучаемых дисциплин. Данные о нем стерли не мы, тогда еще примитивные земляне, а вы, пришлые пробужденные. Однако есть один интересный документ, о котором я узнал всего год назад – Фрагмент рукописи «Потерянный человек» Гилберта Бейтса начат еще в 1739 году. На стол упала папка документов из сейфа Еремея Рублева-Лебедева. Майор Лейх не знал, что с ней делать после смерти друга, но мне она как раз пригодилась. Внутри папки лежат ксерокопии рукописи Гилберта. Увидев документ, Роберт побледнел, смотря на меня умоляющим взглядом. «Не надо! Нет, надо! Я знаю, что Бейтс...» 1930 году собрал в Штатах группу своих сторонников из числа пробужденных. Вы назвали себя Мискатонским университетом. Прежний старейший вестник от дворца Кроноса, Исфир Кронос, также был с вами. Он погиб. От Колумбуса, Магбы тоже были сторонники. Они тоже вскоре умерли, едва успев найти себе замену. Я знаю, что в 1893 году в битву вступили 77 дворцов. Двоих убили конкуренты, но оставшиеся трое, они умерли в короткий период времени, 1931-1932 годов, в Штатах. Одного, Арглая Чезара, нашли в стене, сросшимся с камнем и с выражением ужаса на лице. Его ладонь слилась с каким-то артефактом. На стол ложится еще одно фото. Второй, Эммануэль Кавалье, идя по улице Нью-Йорка, был разрублен неизвестно чем в районе шеи. Нападавший отсутствовал как таковой. Голова бедняги по неизвестным причинам прожила еще шесть дней. И это в мире, где эманы-то толком не было. «Прошу вас, Джон!» Роберт шептал бледнее на глазах. «Не надо, не лезьте в это дело!» «Третий, представитель дворца Сагути, единственная дама среди вас, Мидзуки Кёко! Я видел пленочную запись, Роберт!» «Не надо!» Она растворялась у вас на глазах. На стол падает еще одна фотография, найденная в архивах столетней давности из штата Массачусетс. Заголовок местной газеты из крохотного городка штата Массачусетс гласит неумирающая женщина. Она совсем не чувствует боли». Увидев фото, Роберт зажмурился. Ему было больно видеть то, что на ней изображено. «Мы не знали, во что ввязались, Джон. Во что Гилберт нас втягивает». «Сначала растворилась кожа, потом мышцы, органы». Я продолжал давить на Роберта, желая услышать ответы. «Даже когда от Мидзуки остался скелет, лишенный намеков на эмоции и признаков знакомого вам человека, она все еще была жива, Роберт. Вы сами убили ее из сострадания». Однако первые неудачи членов сообщества мискотонского университета принесли свои неожиданные плоды – В тот же год в Чикаго началась эпидемия кошмаров, сводящая людей с ума. Причем 46 сюжетов разных снов у разных людей повторялись из ночи в ночь в течение трех месяцев. На основе этих кошмаров члены мискатонского сообщества написали свое произведение «Безымянные культы», описывающие ритуалы поклонения неизвестным богоподобным существам. Затем Эсфир Кронос в припадочном состоянии с пустым взглядом начал вещать послание последнего гиперборейца Эйбона. В итоге бедолага сошел с ума и покончил с собой. В 1936 году Гилберт закрыл Мискатонский университет и покинул мир Земли. Все это я узнал из второй части рукописи «Потерянный человек», обнаруженный в сумке хранилища старейшины Ай-Ай, погибшего во время битвы за Перми, Из его же записей удалось узнать, что не так давно, меньше года назад, на Земле, а точнее во все том же Чикаго, эпидемия кошмаров повторилась. Причины неизвестны. Возможно, нечто, вызвавшее жуткие сновидения, в прошлый раз не добилось желаемой цели. Чем больше я узнавал о Гилберте, тем больше вопросов у меня возникало. Как ему удалось собрать вокруг себя столько людей, считающих друг друга конкурентами? Почему, как исследователь, уже тогда знавший об углеродном анализе на возраст, Бейтс в своих рукописях утверждал, что Антарктиды 600 лет назад не существовало? Он называл ее неведомой южной землей и намекал на то, что члены Мискотонского университета посещали город мертвых еще до того, как Аид устроил там блокаду. Почему, Роберт... Один вопрос мне не давал покоя. Почему Бейтс назвал свою рукопись «Потерянный человек»? Почему Гилберт в первой части книги, описывая Мискатонский университет, сказал «Они-то размотали клубок истории дремлющей крови, чьи следы почти стерлись из летописей». Сидящий напротив меня старик вдруг нервно и весьма противно рассмеялся. «Без обид, сэр Голд, но, сиди здесь, я всеми фибрами души чую, что спокойная жизнь на пенсии мне уже не светит. Подохну я тут с вами». Роберт промокнул пальцами проступившие слезы. Бейтс не без основания боялся упоминать его имя в рукописи, считая, что система сотрет записи о нем. Только об одном человеке Гилберт мог так подумать. «Речь о Кузане Таллиноре, сэр Голд. Все три части трактата Бейтса целиком и полностью посвящены феномену бессмертного человека». Роберт посмотрел в небо над Припятью, глядя на заходящее за горизонт солнца. Первые две части рукописи он оставил на земле. Третью так и не дописал, думая, что закончит ее уже в Титардо. Дальше вы наверняка сами знаете. Выходит, что Гилберт с момента своего появления в мире Земли в 1893 году почти 40 лет искал на вопрос, откуда же пришел кузан талинор Он и есть потерянный человек, которому посвящена рукопись. Со слов леди Кронос известно, что стоит спросить Кузана о прошлом, как система стирает любой намек на передачу информации. На песке, на камне, даже намеки на суть. В разрушенном мире или внешних землях – везде. Кровь Кузана. Роберт неотрывно смотрел на закат, думая о чем-то своем. В Антарктиде, в пустом городе мертвых, мы провели ритуал магии подобия – По уникальным для мира Земли генетическим маркером человека, нам удалось узнать, что кузан родился в мире Земли. Не просто был замечен здесь впервые, а именно родился здесь. Магия подобия, подпитываемая императорской мощью Бейтса, должна была указать путь до ближайшего родственника кузана. Мать, отец, брат, нам было все равно, кто откликнется на сигнал подобия. И что случилось? Старик все так же смотрел на закат медзуки контролирующая печать, получила отклик в виде эха. Сигнал повел нас не в сторону бездны, а на землю. Ее ухажер, Эммануэль Кавалье, по ошибке шагнул в печать, и, казалось бы, с ним ничего не случилось, но все, включая Бейтса, слышали что-то странное. Лицо Роберта странно дернулось. Один глаз у старика начал дрожать. «Шепот!» Да, определенно это был шепот, холодный, пугающий, пробирающий до самых темных уголков сознания. Эммануэль тогда обернулся, понял, что все хорошо, и, отключив доспех духа, вышел из печати. Арглай Чезаре, человек-телепорт, направился к выходу из формации в сторону Земли, следуя за сигналом от магической печати. «Бедный, бедный Арглай!» Собеседник повернул голову набок. У него был артефакт-резонатор поиска по подобию крови. Он должен был выйти из формации и найти родственников Кузана. Нам было интересно узнать, кто он, откуда. Дальше вы все знаете, сэр Голд». Арглай вышел из формации и больше не вернулся. Его труп нашли в Лондоне, застрявшем в стене. Мы так и не смогли понять, как и от чего умер мануэль. Мне, да всем нам, было страшно разговаривать с его отрубленной головой. «И Мидзуки...» — по щеке старика покатилась одинокая слеза. Уже став скелетом, без глаз и языка, она нацарапала на полу, что сожалеет о своем участии в ритуале. Сожалеет о знакомстве с Бейтсом, участии в мискотонском сообществе. Бедная Мидзуки. Застряв между жизнью и смертью, она то становилась бездушным скелетом, смотрящим в одну точку перед собой... То беззвучно рыдала, говоря, что дух Эммануэля пришел за ней и никак не может забрать. Гилберт не выдержал. Знаю, он разрушил ее сосуд души. Не веря своим глазам, я смотрел на то, как слеза, скатывающаяся по щеке старика, стала течь обратно. Я продолжил. Бейтс писал о том, как тяжело ему далось лишение жизни соратницы. Он считал Мидзуки своей ученицей. Сумасшествие эсфиры и давно почивший гипербореец Эйбон в его голове, эпидемия кошмаров в Чикаго, поистине ужасное обстоятельства смерти Мидзуки, все, кто состоял в сообществе на момент гибели жрицы, поняли нечто важное, сэр Голд. Слеза вернулась обратно в глаз Роберта. Старик смотрел на светящуюся кромку солнца, почти зашедшего за горизонт. «Мы наивно полагали, будто мироздание поделится с нами секретами Кузана». Скажет, кто он, откуда, как обрел истинное бессмертие. Но стоило нам заглянуть за рамки дозволенного, как мы столкнулись с чем-то невиданным. Мы были наказаны, сэр Голд. Наказаны за то, что пытались узнать то, чего знать нельзя. От того, что стало происходить с Робертом дальше, у меня волосы на затылке зашевелились. Старик прямо на глазах начал стремительно молодеть, с каждым вздохом сбрасывая все больше и больше лет. Глубокие морщины на лице разгладились, в плечах появилась былая стать атлета, и спустя пару мгновений все начало сдуваться, а Роберт, замерший с улыбкой на устах, прямо на глазах превращался из старика в подростка, а потом и вовсе в кроху младенца, чьи волосы врастали обратно в голову. Прошло не больше полуминуты с последних слов Роберта, а в кресле передо мной остался лежать пустой костюм и рубашка. Старик исчез без следа, будто и не существовал вовсе. Ни импульса смерти, ни следов сосуда души, ничего. Ни намека на присутствие вообще кого-либо в радиусе ближайших ста метров. Да кто, черт возьми, такой этот ваш кузан Таллинор? Час спустя, стоя у зеркала в туалете, я заметил у себя клок седых волос на затылке. «Чертов Бейтс, чертов кузан Таллинор!»